Часть 4, глава 17. Авторитетный бизнесмен по имени Семен придерживался здорового образа жизни, но не до такой степени, чтобы не выпить за обедом грамм вести. редко больше. Лучше бы водки до положения обязывала. Вот и приходилось с видом тонкого ценителя «Глотать импортную самогонку с красивым названием виски!» Кнопочный телефон на столе подал голос в тот самый момент, когда он, проводив доеденный салат рюмкой сингл-мелт-пойла, погрузил ложку в тарелку с горячим ароматным харчо. — Да. — Шеф, это я! — прозвучало глухо, как будто говоривший уже умер и стал привидением, или вещал прямиком из канализационного люка. — Данька! — Семен поднял вверх палец и гомон за столом в стих. Где тебя черти носят? Не скажу, прозвучало в ответ, после всего того. Чего-того? До да того, что меня едва не грохнули. Сам в шоке, со всей возможной искренностью заявил Семен. Тут в чем дело-то? Тот кекс должен был забрать у тебя ствол и передать бабке за работу. Но он, сука, видно решил сработать на свой карман, хохотнул. Сейчас уже и не спросишь. Хотелось бы верить. Да сам подумай, дурила, на хрена мне валить своего человека. Вот и я не возьму в толк, на хрена. Короче, приезжай прямо сейчас, заплачу за прошлое дело, и есть серьезный базар. О чем? О работе, о чем же еще? Я не дурак, заявил Ванька. Именно так обычно и говорят дураки. Встретимся завтра и все обсудим. Где... «Я позвоню», — сказал он и отключился. Сидевшие за обеденным столом оживились. на «Ну что, объявился блудливый сын?» — ехидно спросил сидевший напротив старшего. Видимо, хотел сказать «блудный», да высшее заочное образование не позволило. «Отлежался где-то», — выжрал ящик водки. «И сдулся», — подхватил сидевшись справа, разливая по рюмкам. «Ну, за Ваньку». Употребили за будущего покойника, по святой русской традиции, не чокаясь. — Что будешь с ним делать? — спросил сидевший слева. — Сдашь заказчику или... — Или, — заявил Семен, — те люди платят только за конечный результат. Значит так, встречаемся, я с ним говорю, потом сажаю в тачку и везу на базу, там и разберемся. А если не сядет, тогда валим. Догадался, сидевший напротив, на глушняк. Ага! — Семен интеллигентно выплюнул на ладонь косточку от маслины. — Его еще сто свидетелей. — Господи! — возвел он отчик потолку. — С кем приходится работать? Он любил к месту и не совсем повторять эту услышанную в каком-то сериале фразу. — Ласково берем под локотки и сажаем в тачку. Дальше по плану. — А если не приедет? — забеспокоился, сидевший слева. — Включить мозги и... — Откуда у тупого прапора мозги? — искренне удивился старший. При поступлении в команду Воскресенский несколько скорректировал собственную биографию. — Поверили. — Никуда не денется. — окинул Орлин взором собравшихся. — Наливай. Воскресенский отключил телефон. — Ну, как? — Ва! Девчонкин поднял большой парец, тупо, достоверно, со слезами и соплями. Бросай-ка ты, Ванька, бандитствовать, иди в артисты. Командир, словечко за парня замолвич? Обязательно, кивнул Кузьмин. И как тебя, юноша, вообще занесло к этим упырям? Да как-то так? Нахмурился Воскресенский. Да что теперь ты говорить? Действительно. Согласился Кузьмин. О чем говорить, когда говорить-то нечем? Подъем, войско, покорем? В гараж? Спросил Евтюхин. Ага, а потом на место встречи. Надо бы еще разок осмотреться.